«Но, как вы уже заметили, месье Рент, нас это ни в коем мере не должно беспокоить, потому что сейчас наша задача – не сбежать из тюрьмы, а войти в нее», – резонно возразил маг коллеги, несколько увлекшемуся процессом рекогностировки с привычно воровской точки зрения. «Сейчас напарники стояли как раз между домом стражи, аккуратным двухэтажным зданием, сложенным из того же серого камня, что ограда», с бытовыми постройками, притулившимися рядом, казармами и хозяйственными помещениями, рядом с которыми были даже разбиты ровные газоны, поросшие жесткой щеткой травы и мелкими голубыми цветами. Наверное, начальнику тюрьмы, или как его там называли в Дариме, было не чуждо чувство прекрасного и художественный вкус. Оттенок цветочков в точности повторял окраску песка прилипалы у ограды. С другой стороны, находилась собственная тюрьма, огромное мрачное сооружение с единственной дверью в торце. Здание узилище, как успел объяснить посланцам богов Лорд Дрей, имело форму колодца, то есть обладало собственным внутренним двором, не имевшим сообщения с двором тюрьмы, в котором сейчас находились дерзкие пришельцы. Коридоры внутри шли по всему периметру здания. На дом стражи и площадь костров выходили только окна караулок, где отдыхали стражники и коридоров, по которым они передвигались. Сами камеры, если и имели узкие щели оконцев, то лишь во внутренний двор тюрьмы. Посланцам богов предстояло проникнуть в тюрьму и спуститься по лестнице из коридора вниз, на третий подземный этаж, где содержали несчастных драконов. Выше в подземелье, располагались камеры с менее опасными узниками, убийцами и насильниками. Мелких воришек и жуликов, а также знатных узников, содержали на наземных этажах. Войти в здание тюрьмы со двора можно было только через относительно широкую, смогли бы спокойно разминуться два человека, дверь, у которой, как и перед оградой, скучала пара стражников с копьями. Грязя об окончании смены, кажущейся бесконечной, как всякое относительно бездельное времяпрепровождение на работе. «Ну что, опять прыгать будешь?» — поинтересовался Рент. «Дверь-то в тюрьму хоть и не заперта, а мимо этих амбалов не пройдешь, если ты только сквозь них просочиться не побрезгуешь, в какое-нибудь жилие обратившись. Но я на такое в жизни не пойду. Они, небось, мыться-то строим в общественную баню, хорошо, если раз в полгода ходят». «Дюжи и стражники? Настолько заросшие бородами, что по их лицам сложно было сказать, как часто они моются, стояли так, что своими массивными телами загораживали обе створки двери. В столь поздний час окна светились только на третьем этаже. Скорее всего, там располагалась одна из караулок тюремщиков. «М-м-м...» Лукас задумчиво покосился на охранников, дремавших в полглаза, намертво вцепившись в копья. Миновать их действительно не было никакой возможности, а прыгать ему больше не хотелось. Месье вообще не любил повторяться, творя заклинания. Он считал это вульгарным и недостойным своих талантов. Значит, следовало придумать что-нибудь новенькое. Магу в голову пришла отличная идея. Лукаво заблестели глаза. Он настроился слегка поразлечься, мотивируя свой поступок тем, что его задумка внесет в ряды доблестной сонной стражи сильную суматоху, во время которой они с Рэндом беспроблемно вестят тюрьму, как и полагается цивилизованным посетителям, через дверь. А пока во дворе будет царить хаос, посланцы богов спокойно обтяпают свое дельце. «Мадемуазель Мири, как по-вашему, из какого дерева изготовлены копья стражи?» Вежливо поинтересовался Лукас, подходя поближе к двери. «Ясень». Сходу, но несколько неуверенно ответила жрица и тут же повторила, уже не сомневаясь в своих словах. Да, ясень. Отлично, это нас устраивает. Разулыбался маг и, подумав несколько секунд, зашевелил пальцами, бормоча или, как выражался Рент, шарманя себе под нос. Энтре ауксфилер пер энка репилер. Брас энтре сальвалер Шернетер пуасер, Френ. Зная, насколько Мак любит позерства и яркие эффекты, Финн приготовился к восхитительному шоу и не был разочарован в своих ожиданиях. Едва лукас прочел заклинание, копья в руках стражников начали судорожно подергиваться и мелко вибрировать. Дрожь становилась все сильнее с каждой секундой. Почуяв неладное, мужики разом стряхнули с себя ночную дремоту и с недоумением уставились на личное оружие, начавшее подавать странные, противоестественные признаки жизни. «Перт, что это с ними?» Охрипшим голосом испуганно пробормотал один из стражников, все крепче сжимая подергивающееся копье. «Чтоб я знал, Хуч!» – изумленно ответил второй. «Может, это нам кажется?» – принялся искать очевидное оправдание Хуч. «Двоим сразу? Не, так не бывает. И пить ведь не пили больше положенного. Всего-то по паре кружек пивка!» Возразил Перт. «А не черный дракон землю колеблет? Вот они и того!» Поспешно выдвинул еще более неправдоподобную версию первой. «Не, вздор! Мы-то стоим, как стояли!» «Не поверил в локальное землетрясение напарник!» «Даже не шатаемся!» Надо отдать должное выучке охранников. Даже не зная, что творится с копьями, древки из рук они не выпустили. Те вырвались сами. Резко сорвавшись с места с такой силой, что незадачливую стражу отбросила к двери и изрядно об нее приложила, копья взмыли вверх, как ракеты. Они пронеслись по воздуху, словно брошенные сильной рукой медалиста-копья-метателя, и воткнулись в газоны у дома стражи зарывшись в землю на треть, после чего застыли неподвижно. Зато вокруг них стала образовываться какое-то легкое зеленое марево. «Что вы долбитесь, олухи! Третью стражу захотелось стоять!» Дверь в тюрьму решительно распахнулась, поддав стражникам по мясистым частям пониже спины и появился еще один сурового вида бородач. Судя по его изысканно вежливому обращению с караулом и величине бороды, Старший по званию. «Видать так!» Подхалимский подтвердил еще один плюгавый, начинающий лысить охранник, высунувшись из-за спины супербородача. «Оно э -э, само там улетело!» Смог выдавить ошарашенный всем происходящим перд и махнул рукой в сторону газона, ныне причудливо декорированного парой копий. «Спаси нас, Даримон, Черный лютует!» Выпучив глаза, подтвердил Хуч. Сейчас я лютовать буду!» Не поверил в сверхъестественность происходящего начальник. «Вы у меня мамок просить будете, вас назад родить, недоноски! Живо оружие по уставу положенное в руки взять! Ишь, повыдумывали, улетело! Мозги последние у вас улетели! Как сортиры на восемь восьмитневок чистить отправлю, в раз обратно прилетят!» Подхалим, радостно хихикая, закивал, подтверждая, что такой рецепт кого угодно сможет образумить. Выйдя во двор, начальник положил руку на эфес меча и мотнул головой в сторону копий, приказывая стражникам забрать табельное оружие из неподобающего места. Испуганно переглянувшись и бормоча под нос «Дариман, защити нас, грешных!» мужики мелкими перебежками двинулись за копьями, подавшимися в самоволку. Гнев начальства и чистка гальюнов на данный момент показались им страшнее проделок черного дракона. Дракон, он, конечно, лютый и страшный, раз так жрецы говорят. Самому Дариману под силу лишь сладить. Но видеть мужикам его воочию не доводилось. А начальство вот оно, совсем рядом брови хмурит. И наказание за ним не заржавеет. «Живей ногами двигайте, дубины, пока мест я вас пинком не поторопил!» Сурово подбодрил подчиненных бородач, пристукнув древком по плитам брусчатки. Но пока стражники опасливо приближались к газону, измененному дизайнерским гением Лукаса Дагора, с копьями произошла очередная серия удивительных метаморфоз. Из палок, отполированных не одними солдатскими руками, за годы прилежной службы, нахально попирая законы природы, проклюнулись веточки, на которых уже набухали почки, а потом на глазах изумлённых мужиков начали проявляться клейкие нежно-зелёные листочки. «Да что же это творится? Спаси, Даримон!» Окончательно впадая в панику, завопил Хуч, отскакивая прочь от своего бывшего копья. «Оно же дерево!» «Оно ясень, а дерево — это ты!» — наставительно пояснил Рент под хихиканье Макса и Мирей. «Вот и начальник тебя дубиной именует не зря». Ему видней. Нам пора! Бросил Лукас, устремляясь к открытым нараспашку дверям, до которых уже ни доблестной охране, ни под халиму с бородачом не было никакого дела. Во дворе заваривалась своя каша. Вокруг копий, вновь претендующих на гордое звание деревьев, суетился народ. Растревоженные странными криками коллег охранники пытались выяснить, что, собственно, произошло. Что теперь делать? Стоит ли будить господина начальника дома стражи и жреца-покровителя дома? И если стоит, то кто будет это делать? Короче, люди были очень заняты. Заняты настолько, что вспомнили о том, что двери в тюрьму следует по уставу прикрыть. Далеко не сразу. Посланцы к тому времени давно уже были внутри, и Макс Смирей успели шумно выразить довольному магу восхищение его трюком с проросшими копьями. «Все-таки Шарлю срочно что-то надо делать с архитектором. Казнить, что ли?» Задумчиво констатировал Рент, оглядывая мрачное полутемное пространство холла. «И часовня, и зал собраний, а теперь еще и тюрьма эта. Ну все, решительно все, в черно-серо-коричневых тонах. Мрак. к от тоски в петлю полезть можно». «Доказано» что длительное созерцание мрачных цветовых оттенков может вызвать депрессию у любого нормального человека. Охотно поделился научной информацией умница Макс. «Ну, значит, нам это не грозит», – оживился Лукас, и подвозмущенная фырканье Ренда заметил уже серьезно. «Знаете, месье, мне кажется, тем, кто здесь обитает, простой перекраской стен настроение не поднимешь». «Ничего». «Мы его им сейчас по-другому поднимать будем, перемещением на свежий горный воздух. Я где-то слышал, что это помогает». Оптимистично заявил Рент и потянул мага вперед, приговаривая. «Пошли быстрее, вдруг я все-таки нормальный, и у меня сейчас это, как ее там, депрессия начнется». «На вашем месте я бы этого не опасался, месье». С напускной скорбью ответил Лукас, но шагу прибавил. Из темно-серого зала с тусклыми лампами, все убранство которого составляла пара широких лавок вдоль стен и гигантская икона с дареманом, суровым настолько, что особо нервные посетители могли на всю жизнь остаться заиками, пришельцы вышли в еще более мрачный длинный коридор. «И на освещение экономят», – злобно буркнул Рент, проходя мимо тусклой лампы, скорее нагоняющие жуткие тени, чем рассеивающие их. Далеко впереди, метрах в метрах семи, темнила еще одна лампа. Днем, конечно, здесь было светлее, но не намного. Лишь малая талика света ухитрялась проникать через узкие бойницы, в которые не пролез бы и сложенный в четверо трофик.